«Бегите со всех ног!» Арне выбрался из спальника, расстеленного на двух сдвинутых скамьях. Походный ночник затоплял часть зала холодным хирургическим светом, придавая теням, собравшимся у стены под высокими сводами, пугающую стерильность. Подросток нацепил кеды и повернулся к уголку матери. Сигни, приняв осанистую позу, сидела на скамье. Полная женщина, пытающаяся держать осанку, способна вызвать улыбку, словно в ее жизни, кроме еды, осталась еще прямая спина. Но Арне не улыбнулся. Сигни Петерсон, его мать, опять раздирала ногтями собственные руки. «Мама! Ма, прекрати!» Арнер рванул к ней и коснулся с трудом, подавляя желание передернуться. Руки матери были горячими и скользкими. «Мне нужна твоя помощь, хорошо?» арны «Да, это арны Пойдем, прошу тебя. Это важно!» «Что случилось?» Сигня растерянно огляделась. Арне бережно помог ей встать и повел к парадным дверям. Отодвинул засов и приоткрыл тяжеленную створку. В зал сейчас же хлынул прохладный ветер, катавший по Мария с чьи-то далекие вопли. «Пожалуйста, стой здесь и смотри за тем, кто появится на улице», — быстро проговорил Арне. Он выглянул и убедился, что снаружи никого не было. «Ты должна впускать детей. Любых. Ты меня понимаешь?» «Ты сегодня завтракал, Арне?» «Ма, соберись! Люди превращаются, как папа. Как Эджил, твой муж. Заметишь волков, собак, любых зверей. Запирай дверь» сигнекевала, создавая иллюзию абсолютно разумного человека, испытывающего слабость к расчесыванию. «А если придут обычные взрослые, не звери и не дети?» — спросила она. Арней сам не знал, как лучше и правильнее поступить. Ему отчаянно хотелось думать, что те, кто должен был обратиться в волков, уже перешли на сторону зверя. Но он мог и ошибаться. Это было слишком сложное решение для нескольких секунд, которые у него имелись. «Впускай всех!» — наконец выдохнул он. «Я сейчас вернусь!» Арне бросился к выключателю и зажег в зале свет. Продольное помещение осветилось пергаментно-желтоватым сиянием. Оставив у входа мать с равнодушием оглядывавшую улицу, Арне помчался в административную часть муниципалитета. Вбежал в остекленный кабинет и прыгнул за пульт управления оповещением. Потратил 40 секунд на включение аппаратуры. Наконец мигнули сразу две зеленые таблички. Идет запись и прямая трансляция. Арне откашлялся и притянул к губам микрофон. Ощутил себя диктором, объявляющим начало войны. — Это Арне Петерсон. Говорю по поручению одной красотки э, -э привет, Берит. Передаю ее приказ. Она сержант полиции, если что. Запретитесь где-нибудь и оставайтесь одни. Если вы уже оказались на улице, бегите со всех ног к муниципалитету. Здесь безопасно. Затем, для пущей важности, произнес еще раз. В муниципалитете безопасно. Воодушевленный своим выступлением, Арны включил повтор записи и побежал обратно. К его облегчению в зал не набилась толпа, готовая в любой момент нацепить шкуру. Сигни, очарованная ветерком, дежурила у открытых дверей, и арны присоединился к ней. Его голос, казавшийся таким противным, звучал из громкоговорителей, расположенных над входом, и эхом отдавался по всему городку. Темнейшая ночь в истории Лилихейма только начиналась.